Глава тридцать вторая. Занятия спортом на пересеченной местности. Коза Ностра вышла прогуляться совершенно случайно. Хозяйка отвлеклась и позабыла закрыть задвижку на калитке. Какая же приличная и уважающая себя коза не воспользуется такой возможности. Правильно, никакая. Ностра привычным жестом опустила рога, зацепила привес и резко дернула голову вверх. Колюшечек также привычно покинул землю и, упав, послушно поволочился за козой. Правильно, чего дома то сидеть? Одобрила его покорность Нустра. Вот мы и выходим. Вышло-то на вышло, навышло, даже в лес успела примчаться. Но только-только занялась нормальным и полезным козиим делом пережевыванием всего до чего можно дотянуться, как вдруг послышался явно людской многокопытный топот. Но странно строжилась. Нормальные люди по лесу обычно не бегают, ходят себе спокойно, размеренно и неторопливо. Исключения с точки зрения Ностры составляли ненормальные, таких она недолюбливала, и заблудившиеся таким откровенно удивлялась. Но、ну, правда, как можно заблудиться в лесу? Удивляться удивлялась, но не трогала даже мужчин. Наоборот, выводила, правда исключительно к хозяйке. Мол, нам такое не пригодится? Как правило, пригождалось. Сами понимаете, когда перепуганный блужданием человек, которого рогатая и крупная животина решительно берет за рукав, зубами и тянет за собой, попадает в доброжелательную атмосферу дома козьей хозяйки, то он расслабляется, а потом пьет молоко, угощается бесподобным козьим сыром и почти всегда неоднократно возвращается прикупить и того, и другого. И много еще чего. Так что от Ностры в хозяйстве одна польза, как ни глянь. — Не-е-е, это не заблуды. Ностра, как существо любознательное, отправилась уточнить, чего это там кто-то так растопался. И теперь провожала взглядом отлично ей знакомого кота, который волок звенелки. И порадовалась про себя. — Не зря я такие же себе забрала у тех... «Диких!» Она припомнила случай, когда приехавшие в ее лес люди, мало того что орали, вопили и топали, так еще и ее съесть хотели, и насмешливо потрясла бородой. «Ценная вещь, точно. То, что люди их искали, это ничего не значит. Люди много всякой ерунды ищут, а вот когда их коты себе берут, это значит, что вещь-то нужная». За котом трусили трое, двое — коз и козел. Ну, в смысле, две человеческие козы. Тьфу, две женщины и один не женщин. Ностро даже слова «мужчина» не любил. Знакомых приличных мужчин про себя именовало «почти козел», а неприличных — «недокозел», потому что до почетного прозвания «козел» им было как до луны копытом. Приличных и знакомых почти козлов она не трогала. даже вольности позволяла угостить чем-то, голову почесать там, где рога, а то чешется иногда. А неприличных ни до козлов гоняла нещадно. Ностра прядирчива смотрела бегущих. Кто о приличных за котом полису будет гоняться? Уточнила она у ближайшей елки. Молчание знак согласия, поэтому Ностра одобрительно покивала понятливой собеседнице и задумчиво пожевала еловую лапу. «Вот и я говорю, что никто, а это значит, что они того неприличные. Ну, эти пускай дальше бегут, тем более, что Федора им нипочем не догнать. А вот того не доказала, и я сейчас проверю на быстроту копыт». Федор не имел ни малейшего представления о том, что встретит в лесу Ностру. Но плохо тот код, который не цапнет котистой лапой мимо пролетающий благоприятный случай, а в том, что это именно такой случай, он не сомневался. О, уже разглядело, капает он землю роет. Уважаю ее я носору. Ей для того, чтобы решить, кого гонять и кого нет, времени нужно столько, сколько у машинного хвостика. Федор прикинул, как сейчас будут развиваться события, и насмешливо пофыркал. Анна коз побаивалась. Нет, не только коз. В принципе, крупных животных. Причем в крупные попадали все, кто был выше кошки. «Мам!», Мам! Протянула она, притормаживая. «Мам!» «Коза!» «Оно на меня смотрит!» Ирина раздраженно обернулась на оставшуюся дочь. «И что?» «Ну, посмотрит и перестанет. Пошли скорее, а то этот паршивец смоется!» «Мам!» «А может, не нужно?» Трусиха ты! весело сообщил сестрица Дима. Всегда была такая. Он, демонстрируя собственную смелость и лихость, отважно схватил сосновый сук лежащий у дорожки и махнул им на козу. Сук был не толстый, со стадками иголок и шишками, так что жест вышел вообще-то не угрожающий, но Ностра так не думала. Она и так собиралась заняться этим экземпляром. но не считала нужным суетиться и попросту ждала, когда он сам подскачет поближе. Но вот этот жест напрочь смел ее философские ожидания. — На приличную козу дубьем сосновым махать? Да ладно! Ишь ты какой смелый! — взмемекнула Ностра, опустила голову, выставив рога, и рванула в атаку. Если бы кот, по примеру своего учителя, знал классику, то он мог бы процитировать вслед просвистевшему мимо Диме. «Безумству храбрых поем мы славу. Безумству храбрых — вот мудрость жизни». Но Федор был не настолько образован, зато вполне-вполне оценил скорость и увертливость Димы, который кружил между деревьями, уворачиваясь от бросков ностра. «Прям как Эдик от Альбины». похвалил его кот. — А ну, пошла прочь от моего ребенка! — взвала Ирина, схватив тот же сук и рванул за козой. Никто не знает, чему закончился этот поединок, но тут Дима, воспользовавшись тем, что коза обернулась на мать, стартовал вперед по дороге со скоростью спринтера. Ностра, разумеется, кинулась его догонять. Ирина побежала было следом, но туфли с каблуками, пусть даже и не очень высокими, совершенно не подходили для такого кросса. А снять их и бежать босиком по усеянной иглами лесной дорожке было невозможно, так что она безнадежно отстала. Дима. Вопль заботливой матери эхом пересчитал все деревья в лесу и возвращался к источнику. Федор помотал головой, вытряхивая Вопль из ушей. Ключи, которые он держал в зубах, звякнули, и взгляд Ирины остановился на виновнике их злоключений. Сына догнать не получится, тем более, что он то с его разрядом по легкой атлетике вряд ли будет легкой мишенью для той рогатой скотины. А вот эта пакость, которая уперла их ключи, сейчас поплатится. Ах ты! Она перевела взгляд на сук, который так и держала в руке, и метнула его в Федора. Разумеется, не попала, зато, приняв решение добраться до вредного кота и сделать с ним что-нибудь нехорошее, кинулась к нему. «Ну, наконец-то!» Обрадовался Федор и неспешно побежал, заводя вглубь леса Ирину и опасливо озирающуюся по сторонам Анну. «А то так уж неспешно, едва-едва лапами-то перебирали». Ирина бежала не очень быстро, но целеустремленно. Анна была в модных кроссовках, но торопиться в таком опасном месте и не собиралась, так что упорно держалась за материю. Федор возглавлял их трустовую процессию, останавливаясь и поджидая преследовательниц, когда Ирина замедляла бег, чтобы на обратном мерт сына упорно матери не отвечавшего. Наконец, Код добрался до места. Длинным прыжком он перелетел в веселенькую зелененькую лужайку и уселся на небольшом пригорочке, уложив связку ключей на самом видном месте. Но、ну, и где они там? Пофыркнул кот. Дима, Дима, как ты? Приближающаяся топанье сопровождалась дополнительным звуковым сопровождением озабоченной матери. Что? Где? На дереве? Почему? Зачем на дереве? Коза загнала. Вот же скотина! Да кто ж оставляет такое рогатое и опасное в лесу? Димочка, я сейчас, я уже бегу к тебе. Ой, кот и ключи! Дим, не упади с дерева. Я вижу ключи от нашей машины. Проклятый кот их бросил и убежал. Сейчас и вовсе я не убежал. Федор пофыркивал в кустах, скрывшись от взглядов людей. Чего их Феду моря? Вот же люди! Полные уверенность, что только они умеют думать. Чудаки-то какие! Ирина в сопровождении дочери уверенно ринулась вперед на зеленую травку, выращенную на залитой по весне низинке. И, -и, и мам! Модные кроссовки Анны по бокам прошитые неплотной тканью или кожей, а еще гальскими сеточками моментально наполнились водой и вязкой грязью. Ма, тут болото! Ирина шла вперед, как танковая колонна. Да, она тоже зачепнула полные туфли весенней радости средней полосы, но ее подстегивала мысль о ее мальчике, которого атакует коварная рогатая животина, и о новенькой машинке, которую любой ценой нужно забрать у негодяя мужа. — М-м-м, какая тетя! — одаврил кот. — Такая коня на скаку установит, и хвост ему в гриву вплетет. Промурлыкал Федор выражение, которое слышал от П. П. Еще немножечко. Ирина почти выбралась из болотца и протянула руку к вожделенной связке. Угу, угу. Еще чуть-чуть. Согласился с ней Федор, выпрыгнув из кустов и цапнув из-под руки Ирины связку. Счастливо оставаться. Вы обе замечательно смотритесь в этом баллате. За его спиной раздалось самое натуральное рычание, напоминающее передачу о жизни африканской саванны, и он насмешливо подергнул шкуркой на спине. Даже жалко, что она меня не понимает. Иногда скажет, что это такое, аж самому нравится, а не оценить не могут. Раздумывал он, пробираясь по лесу в обратном направлении. Ах, инстинкты, инстинкты. Да что они понимают? То есть, типа мы ничего не понимаем и не думаем. Мяу три раза. Мы все понимаем, а вот некоторые люди понимают только, когда им в тапки наделают или перевернут чё то потяжелее. Хорошо, что мои не такие. Он любил сравнивать своих людей с некоторыми другими и осознавать, что ему очень повезло. «Хотя и им со мной тоже», — всегда добавлял справедливый Федор, отдавая должное самому себе. «А что? Люди редко хвалят котиков так, как они того заслуживают, то есть круглосуточно. И что теперь? Недохваленному бегать, что ли?» «Сам себя не похвалишь. Весь день как эдиковской жертвой бегаешь», — решил Федор. Забывание Димы Коту слышал издалека и, разумеется, не преминул поинтересоваться, а что это он там делает. Уйди! Тянул на одной ноте атлетически сложенный рослый и плечистый Димочка, глядя на козу, которая загнала его никуда-то там, а именно на ту очень удобную дикую яблоню, которую уже использовала для психологического низвержения жертвы до подкопытного состояния. Димочка ловко забрался на толстую яблоневую ветку и уселся на ней, решив, что он в полной безопасности. Поговорил с матерью, а потом, по традиции всех недо казлов, покричал что-то оскорбительное козе, задумчиво обходящей дерево. И в следующую минуту он уже остолбенело смотрел, как эта рогатая животина совершенно непринужденно, мутта так и надо, словно как в природе и заведено, прыгает с ветки на ветку. И даже колышек, какедливо болтающийся на веревке, вредной животине ничуть не мешает. Уии! Дима не мог отвести взгляд от приближающейся к нему козы, а потом его вовсе замер, рассмотрев какие у нее глаза. Иии! Дополнил он свои сольные выступления писком полного недоумения. Чего обещаешь-то, э? Безрогий некапетный. — Думал, ты один умеешь по деревьям прыгать да издеваться, а вот и нет. Я тоже так могу. Коза снова насмешливо взмемекнула и легонько подпрыгнула на ветке, покачнув ее. — А еще вот так и вот эдак. Амплитуда колебаний ветки заставляла Диму опасно раскачиваться, вцепившись всеми пальцами в опору. — Пошла вон! — неубедительно завопил Дима. Вон, да вот еще. Я только начала. Коза насмешливо затрясла бородой и взметала хвостом. Дима, Ирина ради своих детей запросто могла бы пройти сквозь кирпичную стену, оставляя за собой безнадежные развалины. Так что болотце она форсировала обратно довольно таки быстро, по пути выдернув из вязкого месива Анну, рыдающую по испорченным кроссовкам. Димочка. Моё тут скорее. Федор получил истинное удовольствие, когда наблюдал за воссоединением семейства. Ключи он спрятал в надёжном котовом месте, то есть там, где их не нашли бы даже с собаками, а потом просто паворкивал от смеха. Настрето у нас истинное горное коза, точнее древесная. прокомментировал код элегантный прыжок Ностры, спрыгнувший с яблони в аккурат перед приходом подкрепления. И на редкость умная. Зачем ей эта истеричная тетка? Ирина, примчавшаяся к яблони, ориентируясь на зауновные звуковые сигналы сына, обнаружила его на дереве в полном и абсолютном одиночестве. Дима, что ты там делаешь? Ммм, тут только что была коза. Он у меня мол того, что на дерево загнала, так еще и сама на него же залезла. Жаловался Дима маме. Ну правда, кому еще может пожаловаться человек на такую подлость, как казат древолаз? А? Димка, ты что, того? Ты ж дерево вроде еще не падало, головы не бился, хотя ты у нас с детства того, очень умный. Разхохоталась Анна, которая с детства с братом не очень толадила -то и не упускала случая его поддеть. Казан на дереве? Само такое, огрызнулся Дима. Дим, я думала, что у тебя тут что-то стреслось, а ты дурью маешься! Ирина топнула ногой, от чего трава вокруг нее покрылась илом, исключительно полезным для удобрения растений. Мы чуть в болоте не завязли, бежали тебя спасать, а ты сидишь на дереве и выдумываешь. Федор только головой покачал, слушая поток взаимных обвинений. лиющихся съеблани и в обратном направлении. Да уж нам тут такой даром не надо и в предачу не прислонилась. Не-не, такие скандальные, да еще со своими же мердняга этот клифовский человек. И как с такими жить-то? Нет, от такого не только за сердце хвататься можно, а даже а блесть в одночасье. Он покосился на собственную лоснящуюся шкурку и потрусил обратно, чтобы понаблюдать, как именно выйдут из лесу эти люди, ничего-то в жизни не уразумевшие. А ведь все так просто. Это даже котята знают.